Золотая душка пенсне вспыкнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце. Остап раскрыл глаза и вытянулся, накреня лодку и треча костями. «С добрым утром, киса!» — сказал он, давясь и вот и. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что она горячим светом».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 Помимо административных учреждений Чувашской республики здесь имеются рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, две школы старой ступени, музеи, научное общество и библиотека. На Чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и челвыс выделяющихся своим внешним видом.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 Вода свободно фреалась в его распоротый брюха. Это был стул скрытый на скрябине и теперь медленно направляющийся в Каспийское море. "Здоровы, приятель", крикнул Стап. "Давненько не виделись. Знаете, в арабянинов этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывём по течению, нас тобит, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуют. Нас никто не любит". Если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит, и кову до нас нет дела. Если бы вчера шахматным любителям удалось нас утопить, одна остался бы только один протокол осмотра трупов. Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами к северо-западу. На теле рваные раны, нанесённые, по-видимому, каким-то тупым орудием. Любители били ба нас очевидно шахматными досками.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 Его изящные ноги, сорок второй номер ботинок, направлены к северному сиянию. Тело облачено в незапамятные белые одежды, на груди золотая арфа с инкрустацией из перламутра и ноты романса: "Прощай, ты, новая деревня".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 Генсианеры приткнулись к Чебоксарскому берегу. Вечером, увеличив капитал на 5 рублей продажей Васюкинской лодки, друзья погрузились на теплоход Турицкой и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с труппой коллумбовцев в Сталинграде.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 Проходит в лесах самого берега, разрезая падающие в реку тени береговых вершин. Густой ковёр зелёной в различных оттенках растительности манит путника углубиться в девственную толщу лесов, чтобы насладиться прекрасным воздухом, прибаваться открывающимися далими и мощной здесь красавицей Волгой и вспомнить сталёкое прошлое, когда неорганизованные бунтарские элементы Пассажиры сгрудились вокруг остапов. Неорганизованные бунтарские элементы, бессильные переустроить сложившийся общественный уклад, гуляли тут, наводя страх на купцов и чиновников, дней спешно стремившихся к Волге как к важному торговому пути. Иларом народная память до сих пор сохранила немало легенд, песен и сказок, связанных с плывшими в жиулях Ермаком Тимофеевичем и Иваном Кольцом, Степаном Разиным. «И-др!» — повторил Остап, очарованный вечером. «И-др!» — застонала толпа, вглядываясь в сумеречные очертания молодецкого кургана. «И-др!» — загудела бароходная сирена, всывая к пространству, к легендам, песням и сказкам, покоящимся на вершинах жигулей. Луна поднялась, как детский воздушный шар, Девичья гора осветилась. Это было слыши сев человеческих. Из ниоткуда парахода послышалась желудочный урчание гитары и страстный женский голос запевал из-за острова на стреше. На простор речной волны выплывают расписные стеньки раси, на челмы Сочувствующие голоса подхватили песню, энтузиазм обледевал. По проходам все вспомнили далёкой прошлой, когда неорганизованный бунтарский элемент и гуляли тут, товарищ страх. Луна и Жигули производили обычное неотразимое душой человеческой впечатление. Когда Урицкий проходил мимо двух барадцев, еле уж это все. Гитары давно не было слышно. Все покрывалось громовыми раскатами «Свадьбу в новую справлять!» На глазах чувствительных пассажиров первого класса стояли слезы лунного цвета. Из машинного отделения, заглушая стук машин, неслось «Ой, веселый и хмельной!» Второй класс, мечтательно разместившийся на корме, подпускал душевности «Ой, веселый и хмельной!»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 Эй, дивил, качар, лежи, ряним братцы в далую. И даже капитан стоит на мостике и не отводя вззора с орёга урагана, вплыл в лунные просторы. Ряги братцы в далую, на повиде её души. Её души, Гейлкин оператор, Волкан, тряся горивой и вцепившись в поршни. Её души, её души. Варкавали Галкин, Балкин, Валкин, Чалкин, Исалкин. Её души. Зывал себе Евсин Диевич. Ее души заливали служащие, резвость которых в этот благуханный вечер не была заключена в рамки служебных отношений. И капитан, старый речной волк, сарыдал, как дитя. Тридцать лет он водил пароходы, бибы, жигулей и каждый раз рыдал, как дитя. Так как навигацию он совершал не менее двадцати рейсов, то за тридцать лет таким образом ему удалось схлакнуть шестьсот раз. Нужно ли ещё какое-нибудь свидетельство неотразимости горустной красоты Жигулей? Поравынявшийся со скрябином Урицкой находился в центре песчаного циклона. Пассажиры с копом бросали персидскую книжную саппорт. Навижали пароходы местного сообщения, наполненные местными жителями, вырышими на виду же гулей, и тем не менее местные жители тоже пели стеньку разина: "Эвидали вы подарка от Данского казака". Светились буи, отражались в воде четырёхугольные огни до салонов бегали фонарики пароходов местного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 Салингради концессионеры ждали театр Колуба 2 недели. За это время они несколько раз доходили до самого бедственного положения. Если бы не бюро любовных писем, учреждённое великим комбинатором на базаре, концессионерам пришлось бы умереть с голоду. Бюро ко времени приезда театра завело уже обширную клиентуру среди домработниц и отставных чинала по садца визитными лицами.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 «Кажется, в Сареграде они играть не будут», — сказал Ипполит Матвеевич. Это озадачил Остапа. «Придется ехать», — решил он. «А на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, а там вида будет». На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую, Минеральной водой. «Денег у консессионеров хватило только на один билет». «Вы умеете ездить с Айцем?» — спросил Остап Воробьянинов. «Остап». Я попробую, коротко сказал и полил Матвеевич. Чёрт с вами, лучше уж не пробуйте. Прощаю вам ещё раз. Так и быть, с зайцем поеду я.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 Вот приехал только вечером и нашёл Воробьянинова в полном расстройстве. Эх, где вы были? простонал председатель. Я так измучился. Это вы-то измучились, разъезжая с билетом в кармане, а я, значит, не измучился. Это не меня следовательно согнали с буферов вашего поезда в Тихорецк. Это значит, не я сидел там 3 часа, как дурак ожидает товарного поезда с пустыми, нарезанными бутылками. Вы, свинья, гражданин председатель, где театр?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 Глава 39. Вид на малахитовую лужу. Был воскресный вечер. Всё было чисто и умыто, даже мошок порошил кустами и рощицами, казалось, был тщательно расчёсан и струился пах горного вежеталя. Белые штаны самого разнообразного свойству мелькали по игрушечному перрону. Штаны из рогожки, чёртовой кожи, каламянки, парусины и нежной фланели. Здесь ходили в сандалиях и рубашечках апаш, консьержи в тяжёлых грязных сапожицах, тяжёлых, пыльных брюках, горячих жилетах и раскалённых пиджаках чувствовали себя чужими. Среди всего многообразия весёленьких ситчиков, которыми щеголяли курортные девицы, Самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальника станции На удивление всем приезжим, начальником станции была женщина А рыжие кудри вырывались из-под красной хуражки С двумя серебряными галунами на околыше Она носила белый форменный китель и белую юбку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 В Лермонтовской галерее продавали нарзан. А на саном торговали в киосках и в рознос. Никому не было дела до двух грязных искателей прилятов. Эх, киса, сказал Остап. Мы чужие на этом празднике жизни. Первую ночь на курорте концыционеры провели у нарзанного источника. Только здесь в Пятигорске, когда театр Колумба ставил третий раз перед изумлёнными горожанами свою шенитьбу, компаньоны поняли всю трудность погодиться со сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. За кулисами ночевали Галкин-Палкин, Малкин-Чалкин и Залкинд. Марочный дед Егодор не позволял им жить в гостинице. Так проходили дни, и друзья выбивались из сил на чудо у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов среди днибудьков. На шестой день остабу удалось свести знакомство с мадёром Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени мечников из-за отсутствия денег каждодневно опохмелявшихся нарзаном из источника пришёл в ужасное состояние, и по наблюдению Стапа продавал на рынке кое-какие предметы из центрального реквизита. Окончательно договорённость была достигнута на утреннем восхождении у источника. Манджур мечников называла Стапа Дуси и соглашался. "Можно", говорил он. "Это всегда можно, Дуся. С нашим удовольствием, Дуся". Астап сразу же понял, что мантёр великий дока. Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись. Ну, сказал Астап. За всё дело десятку. Душа, удивлялся мантёр. Ой, меня ослабляете. Я человек измученный нарзаном. Сколько же вы хотите? Положить полста. Ведь имущество-то казённое. Я человек измученный нарзаном. Хорошо, берите 20. Согласны?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 пытал Став. Я ждуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает. Но ведь я, сказала Став. Только завтра получу деньги по телеграфу, тогда и разговаривать будем, заключил прямой монтаёр. А пока дойду счаство остава от источника, а я пошёл. У меня с прессом работы много. Сибиевич за голод кубёрёт. Сил не хватает. А одним на рзану разве проживёшь?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 Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим Тут не надо брескивать никакими средствами Пан или пропал Выбирай у пана, хотя он и явный поляк Остап задумчиво обошел кругом Воробьянина Снимите пиджак, предводитель Поживи, сказал он неожиданно Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак Просил его на землю и принялся топтать пыльными штаблетами Что вы делаете, завопил Воробьянинов? Этот мячак я ношу уже 15 лет, и он всё как новый? Ты валюдюсь. Он скоро не будет как новый. Дать шляпу. Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо. И балит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.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 Жене, что ли? Жене манш по... Па... Шесть, как оно? Ан-де-труа-катр-сэнк-сис. Сис-жур. Значит, Жене манш по-сис-жур. Ну и произношение у вас иса. Впрочем, что от нищего требовать? Конечно, нищие в европейской России говорит по-французски хуже, чем...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 Иболит Матвеевич преобразился, грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Глаза метнули огонь и из нострей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься. «Ай-яй-яй!» – сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. «Посмотрите на него! Не человек, а какой-то конек-горбунок!» «Никогда!» Понялся вдруг в чрево вещать и болит в отвечь. Никогда Воробьянинов не протягивал руки. Так протяните ноги, старый дуралей, закричала Стап. Вы не протягивали руки, не протягивал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 Раз. Это да. пробормотал председатель. В таком случае, повторите заклинание. Муся, randoms passis azur. Я инженер бите etwas Kopek auf dem Stugbart. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы. Ещё раз, жалости. Ипалит Матвеевич повторил. Ну, хорошо. У вас талант к нющенству заложен с детства. Идите. Свидание у источников в полночь. Это имейте в виду, не для романтики, а просто вечером больше подают. А вы, спросил и полит Матвеевич, а куда пойдёте? Обо мне не беспокойтесь, я действую, как всегда, в самом трудном месте. Друзья разошлись.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 Элике комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машукаст, место дуэли Лермонтова с Мартыновым, мимо санаториев и домов отдыха. Огоняемый автобусами и параконами экипажами, он сошёл в провал. Небольшая высеченная в скале галерея вела в канусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне провала лужицу Малахитовой славонной шидкости. Этот провал считался достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещают немало число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.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 Он остановился у входа в Провал и трепля в руках кассовую книжку, время от времени вскрикивал: "Приобретайте билеты, граждане, 10 копеек. Дети и красноармейцы бесплатно. Студентам 5 копеек и членам профсоюза 30 копеек". Остап бил наверняка. Эти горцы в Провал не ходили, а советского туриста содрать 10 копеек за вход куда-то не представляло ни малейшего труда. Часак 5 набралось уже 5 рублей. Помогли не члены союза, которых пятигорские было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист за Видя Остапа сказал: "Же нет торжествующе. Видишь, Старюш, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в провал платить не нужно, не может быть". "Правда, товарищ. Свершинейшая правда", подтвердил Остап. "Этого быть не может, чтобы не брать за вход членам профсоюза 10 копеек и не членам профсоюза 30 копеек". И вот вечером к провалу подъехала на двух линейках экскурсия байковских милиционеров. Остапов испугался и хотел было притвориться невидом туристом, но военные милиционеры так робко сколпились вокруг великого командира, что пути к отступлению не было. Поэтому Остапов кричал: "Даวน на твёрдом голосом, члену профсоюза 10 копеек, но так как представители милиции могут быть представлены к студентам и детям, то с них по 5 копеек". Эльцонеры заплатили деликатно, осведомившись, с какой целью замаица пятаки. "В целях капитального ремонта провала", дерзко ответила одна. "Чтобы не слишком провалился". В то время, как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу. Депалит Батвеевич, скорбезь и погрязая в стыде, стоял под акацией и не глядя на гуляющих, шевал три вручённых ему фразы: "Нучье же деманш пал, given in the adieta. Дайте что-нибудь депутату Государственной Думы".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 Светлые толпали, печа котилась мимо старого председателя и возвращалась в спять. Тень Лермонтова незримо витала над кражданными, вкушавшими мацони на веранде буфета. Пахло диколоном и арзанными газами. "Подайте бывшего члена Государственной думы", бормотал председатель. "Скажите, вы в самом деле были членом Государственной думы?" растолась над ухом и полит Матвеевич. И вы действительно ходили на заседания? Ах, ах, высокий класс. И полит Матвеевич поднял лицо и опёр. Впереди прыгал как воробушек толстенький Авизалов Владимирович из Курёнтков. Он сменил коричневые ватты, лоцинский костюм на белый пиджак и серые pantalоны с игривой искройкой. Он был необычайно оживлён, и иной раз подскакивал вершок на пить от земли. Ипалит Матвеевич из дурёнков не уснал и продолжал засыпать его вопросами. Скажите вы, вы в самом деле видели радянька? Брышкей в самом деле был лысый? Ах, ах, какая тема! Высокий класс! Продолжая вертеться, из дурёнков сунул растерявшемуся предводителю 3 рубля и убежал. Но долго ещё в цветнике мелькали его толстые ляшки и чуть из деревью всыпалось. Ах, ах! И вои, красавицы, при мне те песни грусти печальной. Ах, ах, напоминать мне о ней иную жизнь и велик дальний. Ах, ах, и под ру она вновь унебалась. Высокий класс. Эвалит Батюш продолжал стоять, обратив взорах в земле, и напрасно так стоял он. Он не видел многого. В чудном мраке педагогической ночи по аллеям парка гуляла Элочка Щукина, волоча за собой покорного примирившегося с нею Эрнеста Павловича. Поездка на кислые воды была последним аккордом в тяжёлой борьбе с дочкой Вандербилда. Гордая американка, и давность развлекательной цели, выехала в собственной яхте на Сандвиччевы острова. Хох-хо! Раздавалось в ночной тиши знаменит Эрнест Туле Красота. А в буфете, освещённом лампами, сидел голубой варежка Альхин со своей супругой Сашкин. Щёки её попрежты были украшены Николаевскими полубакинбардами, Альхин застеньчиво ел шашлык по-карц и запивал его кохитинским номер 2, а Сашкин поглаживая бакинбарды, ждала заказаны осетрины. После ликвидации второго дома Сабеса было продано всё, включая даже туальденоровый колпак повара и лозунг. Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу. Альхин аж заладохнуться и поразвлечься. Сама судьба охронила этого сытого жулика. Он собирался в этот день поехать в провал, но не успел. Это спасло его. А сам выдал бы из робкого завхожа никак не меньше 30 руб. И Болит Матвеевич побрёл к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои дирижтры, праздничная публика расходилась, и только влюблённые парочки усиленно дышали в дождь аллей в цветника. Сколько она собирали? спросила Стаб, когда с акбенной фигурой предводителя появилось у источника. 3 рубля 29 коп. 3 рубля бумажкой, остальные мечь и немного серебра. Для первой гастроли дивно.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 Вот видите, председатель, нищим быть не так-то уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса. А вы ещё капенились, лорда хранитель печати ломали. Ну, кисочка, и я провёл время не даром. 15 рублей как одна копейка. И того хватит. На другое утро матёр получил деньги и вечером придочил два стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно.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 Ранолз взглянул в звёздное небо и вынул из кармана известный уже плоскогубцы. Голова сороковая, зелёный мыс. Инженер Брундс сидел на каменной веранде дачи на зелёном мысу под большой пальмой, на крахмалины листе, который просали острые и узкие тени набритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гампсовский стул из корнитура генерал-лейтенанта Поповы, на котором томился инженер, дожидаясь совета. Брундс вытянул толстую Наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: "Мусик". Дача молчала. Тропическая форма ластилась к инженеру, так тусои протягивал к нему свои жижовые рукавицы. Троцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы оттягивали, отгоняли в ух слыстиный инженера. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям. Но всё было четтно. Брунс хотел обедать. Он раздражённо смотрел на перламутровую бухту, на далёкий мысик Батума и пивутче призывал: "Мусик, мусик". Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Бронц представил себе большого коричневого гуся, шипячь и черной кожи, и не в силах сдержать себя, завопил: "Мусик, готов гусьник!" "О, Дени Михайлович!" закричал женский голос из комнаты. "И морочь мне голову!" Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, едва ли ответил: "Муси, ты не жалеешь своего маленького мужика?" "Пошёл вон, обжора!" ответили из комнаты. Ну, инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гузика, который он безуспешно вёл уже 2 часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из чёрно-зелёных бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей казабородке, опоясанный потёртым витым шnurком с кустиками кистями и в затрётых полосатых брюках. Над оброном лицею знакомец топорщился, бахматыя бородка. В руках он держал печаг. Человек приблизился и спросил приятным голосом: "Где здесь находится инженер Брундс?" "И гай инженер Брундс", сказал заклинатель Кучига неожиданным басом. "Чем могу?" Человек молча повалился на колени. Это был отец Фёдор. Вы что, соматешли? воскликнул инженер, вскакивая. Тудайте, пожалуйста. Не встану, ответил отец Фёдор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. Что вы? Не сдаду. Я отец Фёдора, осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гоราวе. Тигусь и иди сюда! закричал испуганный инженер. Смотри, что делается. Кстати, я вас прошу. Ну, умоляю вас. «Не встану!» — повторил отец Фёдор. На веранду выбежала мусик, тонко разбиравшийся в интонациях пужа. Завидев даму, отец Фёдор, не поднимаясь в колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастлив «Да вас, матушка, да вас, голубушка, да вас, уповаю!» Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя подбышки и на ту жесть поднял его, чтобы поставить на ноги, но... Отец Фёдор схитрил и поджал ноги. Возмущённый Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло Гампсовское, отнюдь не из Воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральшей Поповой. «Я не смею!» – забормотал отец Фёдор, кладя на колени попахивающий керосинопиджак булочника. «Не осмелюсь видеть в присутствии высокопоставленных особ!» И отец Фёдор сделал попытку снова пасть на колени, Инженер с специальным криком придержал отца Фёдора за плечи. "А, мужик, сказал он тяжело дыша. Поговорись с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение". Мусик сразу взял деловой тон. "В моём доме", сказала она грозно. "Пожалуйста, не становитесь ни на какие коллеги". "Голубушка", умилялся отец Фёдор. "Матушка, никакая я вам не матушка. Что вам угодно?" Поп залапатал что-то непонятное, но видно умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он как особый милости просит продать ему гарнитур из 12 стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит. Инженер от удивления выпустил из рук плечо отца Фёдора, который немедленно бухнулся на колени и стал по щепашке гоняться за инженером. Почему?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 Что ж, по-вашему, я их у вас украл? щебел инженер. Украл? Ты слышишь, мусик? Это какой-то шантаж. Не бывай, шепнула тетя Фёдор. Если я их у вас украл, то требуйте судовые и, и не устраивайте в моём доме pandemonium. А слышишь, мусик? До чего доходит это хальство? Победач и дадут по-человечески. Нет, отец Фёдор не хотел требовать свои стулья судом. А дюс. Он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О, нет. У него и в мыслях этого не было. Но эти стулья всё-таки до революции передаревали ему отцу Фёдору. Я не безконечно дорог его жене, умирающей сейчас в Воронеже, исполняя её волю, а никак не по собственной дерзости он позволил себе устать местонахождение стульев и явиться к гражданину Брунсу. «Но дед Свёдор не бросит подаяния!» «О, нет! Он достаточно обеспечен! Небольшой свечной заводик в Самаре, чтобы уладить последние минуты жены покупкой старых стульев!» «Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей двадцать!» «Что?» – коррикнул инженер по крови. «Двадцать рублей? За прекрасный гостиный гарнитур?» Гущик, ты слышишь? Это всё-таки псих. Его аго псих. Я не псих, а единственно вы Бога и воли пославшей меня жены. О, чёрт, сказал инженер. Опять сползать начал. Гущик, он опять ползует. Назначьте же цену, стенал отец Фёдор, осмотрительно пялясь головой о ствол араукарии. Не порти дерево туда, к вы человек Мусик. Он, кажется, не псих. Просто как вид достроить человек, полезть у жены, продать ему разве стулья, а отвяжется, а? А то он лопро забьёт. А мы на чём сидеть будем? Спросила Мусик. Купит другие. То за 20 руб. Ну, за 20 я положим не продам. Положим не продам я и за 200. А за 250 продам. Ответом послужил страшный удар головой от Рацема. Ну, мусик, это мне уже надояло. Инженер решительно подошёл к отцу Фёдору и стал диктовать ультиматум. Во-первых, отойди, как от пальмы, не менее, чем на 3 шага. Во-вторых, немедленно встаньте. В третьих, мебель я продам за 250 рублей не меньше. Не корысти ради, пропел отец Фёдор, а токмо в исполнении воли больной жены. А ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, мучик, у тебя лёгкие не в порядке. Но я не требую на этом основании, чтобы вы, ну, продали мне положен ваш пиджак за 30 копеек. Вы возьмите даром. Ваш клик долачает Фёдор. Инженер раздражённо махнул рукой и холодно сказал: "Вы ваши шутки простите. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Эстули оценены мною в 250 рублей, и я не уступлю ни копейки". "50", предложил отец Фёдор. "Мусик", сказал инженер. "Позови Покротиона, пусть пролодит горожанина. Не корысти ради". "Покротион" Отец Фёдор в страхе бежал, а инженер пошёл в столовую и сел на гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться. В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднёс кусидую ножку к розовому рту, в окне появилось умаляющее лицо отца Фёдора. «Некорысти ради», — сказал мягкий голос, — «пятьдесят пять рублей». Инженер неоглядываясь зарычал: "Отец Фёдор сейчас". Весь день потом фигура отца Фёдора Белкалова во всех концах дачи. То выбегала она из теплицы к криптомерии, то возлекала она в мондаридовой рощи, то перелетала через чёрный двор и трепеща уносилась к ботаническому саду. Инженер весь день бризывал музыку, жаловался на психи и на головную боль.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 Наконец, инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вкалядоваясь в темноту, начал разбега и кричать: "Чёрт, слами 200 руб., только отдвиньтесь!" Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом всё смолкло. В заливе барахтались звёзды, светлячки догоряли от СаФёдора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом. Ну и кущики теперь пошли, пробормотал инженер, входя в комнату. Между тем, от чёс Фёдор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму, под самым боком со звуком перелистываемой книги добегал лёгкий прибой. Ветер ударял по лицу, и в автомобиле сирене отвечало мяуканье шакалов. В этот же вечер отец Фёдор отправил в город инженера своей Катерине Александрову где-токую телеграмму. Товар нашёл, вышли 230 телеграфом продай что хочешь, Федя. Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Бусиковой и даже время от времени оглашал тропические дали криками. «Не корысти ради, а то к бы волею пославший я супруги!» На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой. «Продала все, осталась без одной копейки. Целую и жду, и в стегне и все обедает Катя». Отец Фёдор подсчитал деньги, и что вы перекрестился, нанял поргон и поехал на зелёный мыс. Погода была сумрачная, турецкая гранит, ветер нагонял тучи, шорох курился, голубая брослойка в небе всё уменьшалась. Шторм доходил до шести баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом. Шторм тряс берегам. До сих жидачи инженера Брунса отец Фёдор велел гостице от Чарльсу Башлыке подождать. И отправился за мебелью. "Придёт с деньги я", сказал отец Фёдор. "А Софиле бы малость. Ух, шик!" застонал инженер. "Яйди богу, оща. Да нет, и деньги придётся", заторопился отец Фёдор. А же в што рублей, как вы говорили. Ох, сей, возьми у него деньги. Дай ему что ли. И пусть я от всего это поскоряю. У меня мигрень. Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводik в Самаре сам лез в руки. Бриллианты сыпались из карманы, как семечки. Верац и стули, фагинс другим были погружены в фургон. Они очень походили на Воробьяниновский. Стою только разиться, что обивка их была не цитцевая в цветочках, а репсовая сидя в розовую полосочку. Нетерпенье охватило отца Фёдора. Под полою у него заметой шнурок был заткнут топорик. Отец Фёдор сел рядом с кучером и по минутно оглядываясь на стули выехал к потуму.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 Свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, Словно подол нижней юбки, Выбивавшейся из-под паланса неряшливой дамочки. «Стой!» — закричал вдруг отец Федор в боснице. «Стой, мусульманин!» И он, дрожа и спотыкаясь, Стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец Получил свою пятерку Хлестул по лыжням и уехал А отец Федор, убедившись Что вокруг никого нет Сточил стулья с обрыва На небольшой сухой еще кусок пляжа И вынул топорик Минуту он находился в сомнении Не знал с какого стула начать Потом, словно лунатик Подошел к третьему стулу И сверстки ударил топориком по спинке Стул опрокинулся не повредившись. «Ага!» — кринул отец Федор. «Я тебе покажу!» И он бросился на стул, как на живую тварь. Миг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репс и о пружины. В могучем реве шторма глохли, как войлоки, все посторонние звуки. «Ага! Ага!»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 Пароход Ленин, чтя два своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Творожскому. Шторм вертелся в Чёрном море, взрашивая тысячедонные валы на берегах Атропизунда и Алты Одесский и Константин. С одежёной Босфоры и Дарданел гремел средиземное море. За Гибралтарским проливом двился а Европа Атлантический океан чернитая вода опоясывала земной шар. А на Батумском берегу стоял отец Фёдор и обливаясь потом, гораз рвал последний стул. Через минуту всё было кончено. Отчаяние охватило отца Фёдора. хороший в остолберялы в скалят на навороченную им гору ножик спинок и пружин он надступил бадас хватил его за ноги он рванулся вперёд и вымах ши бросился на шоссе большая волна огрянулась ото места где только что стоял отец Фёдор и катясь назад увлекла с собой весь искалеченный гарнитур генерал Шипоповый Очац Фёдор Вужене видел это вам. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак. Он вошёл в Батум, со слева ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. Цепь в 3000 километров от дома с 20 рублями в кармане доехать в родной город было положительно невозможно. Отец Вёдор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шоу потом советовали купить пудру Коти, шелковые чулки и необандероленный сухумский табак. Подточился к вокзалу и затерялся в толпе насильщиков. Глава 41. Под облаками. Глава 41. Под облаками. Через 3 дня после сделки концессионеров с мандёром Мечниковым, тягарь Колубо выехал по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти 3 дня концессионеры, не удовлетворившиеся содержанием скрытых на маршруте двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последовавшего из Калубовских стульев. Но мандёр испучен и насадом обратился 20 рублей на покупку простой водки и дошёл до такого состояния, что содержался в заперти в Бутафорской. Вот вам и кислые воды, заявил Остап, узнав об отъезде театра. Сучье лапы этот монтёр. Имей после этого дело с тярработниками. Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскивание сокровища увеличились безмерно. «В Тифлисе!» — сказал Остап. «Нам нечего лениться. Нужны деньги на поездку во Владикавказ. Оттуда мы поедем в Тифлис на автомобиле по военно-грузинской дороге. Очаровательные виды, захватывающий пейзаж, чудный гордый воздух и в финале всего 150 тысяч рублей ноль-ноль копеек. Есть смысл продолжать заседанием». Но выехать из Минеральных вод было не так-то легко.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 В Беслане Остап, поехавшего без билета, согнали с поезда и вели к кабинатору, дерзко бежал за поездом версты 3. Грозя ни в чём невинному и политому отвечу кулаком. После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством таранал на развернувшуюся перед ним панораму кавказской горной цепи. Был четвёртый час утра. Горные вершины осветились тёмно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остап. Слишком много шику, сказал он. Дикая красота в обращении идиота, никчёмная вещь. У Владикавказского вокзала приезжающих шталб большой открытый автобус ЗАЗ Автопромторг. И ласковые люди говорили: Как поедеть по военной грузинской дороге? Цей говорит везом бесплатно. Куда же вы, киса? сказала Стап. На автобус. Пусть везут раз бесплатно. Подвезён он автобусом к конторе ЗАГ Автопромторга, а Стап однако не поспешил записаться на место в машине. Оживлённо беседуя с Ипполитом Андреевичем, он любовался обаясанной облаком столовой горой, и, находя, что гора действительно похожа на столб, быстро удалился.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 Что же касается Терика, то протекал он мимо трека, за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Сбор подаяния, произведённый Боритом Матвеевичем, принёс за 2 дня 13 копеек. Когда Остап извлёк из стаников своего походного пиджака колоду карт и засеву в дороге при выезде из города затеял игру в три карты, Рядом с ним стоял проинструктированный ипалит Батвеевич, который должен был играть роль восторженного зрителя, удивлённого лёгкостью выигрыша. Позади друзей в облаках рисовались гордый кряжи и стежди пики. Красненькой выиграй, чёрненькой проиграй, кричала стад, или собравшейся толпою со племенных гор.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 Горцев тешила простота игры и легкость выигрыша. Красная карта на глазах у всех ложилась направо или налево, и не было никакого труда угадать, куда она легла. Зрители постепенно стали втягиваться в игру, и остав для Аблизира уже проиграл копеек сорок. К толпе присоединился всадник в коричневой черкеске, в рыжей барашковой шапке и с обычным кинжалом на впалом животе. «Красненькая выиграет, черненькая проиграет». Зафел остап, подозревая наживу. Заметил ставь, угадал деньги забирай. Остап сделал несколько пасов и метнул карты. "Ну надо!" рявкнул Садик, соскакивая с ложи. "Он красный каят". Я хорошо заметил. "Ставь деньги к концу, если заметил", сказал остап. "Проиграешь", сказал Горец. "Ничего, проиграю деньги заплачу", ответил остап. "10 руб. ставлю. Поставь деньги". Корец распахнул полый черкесский и выдал порыжелый кошель. «Вот красненькая! Я хорошо видел!» Игрок приподнял карту, карта была черная. «Еще карточку?» – спросил Остап, пряча выигрыш. «Бросай!» – Остап меднул. Корец проиграл еще 20 рублей. Потом еще 30. Корец во что бы то ни стало решил отыграться. Толпа шумела. саддик пошёл на весь проигрыш. Астап давно, дегенеровавшийся в три карточки и утративший былую квалификацию, передёрнул на этот раз весьма неудачно. "Одай деньги", крикнул Горец. "Что?" закричал Астап. "Люди видели. Никакого мошенничества. Люди видели и не видели их дела. Я видел, ты карту менял. Вместо красника чёрный куй клал. Давай деньги назад". С этими словами Горец подступил к Астапу. Великий комбинатор Штоки принёс первый удар по голове и дал ошеломляющую сдачу. Когда она остапа набросилась от толпа, и Балитбатовеч убежал в город, вспыльчивые ингуши Илья остапы недолго. Они остыли так же быстро, как остывать дотстой гордый воздух. Через 10 минут горец с отвоеванными общественными деньгами возвращался в свой ауыл. Толпа возвратилась к будничным своим делам, а остап элегантно и далеко кровь, и с полёбовой кровь сочившейся из разбитой десны покалывал на соединение с ипалитом отвейчем. "Довольно", сказал остав. "Ойхэддин, идти в тефлис пешком. За 5 дней мы пройдём 200 верст. Ничего, папаша. Очаровательные горные виды, свежий воздух. Нужды деньги на хлеб и любительскую колбасу. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз. Это уж как котить, но к вечеру вы должны насбирать не меньше 2 руб. Обедать сегодня не придётся, дорогой товарищ. Увы, плохие шансы. С позоранку концессионеры перешли мостик через Терек, обошли Казарово и углубились в зелёную долину, по которой шла военно-грузинская дорога. Нам повезло, Киса, сказал Остап. Ночью шёл дождь, и нам не придётся глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте, вспоминайте кавказские стихи, Ведите себя, как полагается. Но Ипполит Ватвеевич не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъем. Ночи, проведенные под открытым небом, Напоминали о себе колотьем в боку, Тяжестью в ногах, А любительская колбаса постоянной и мучительной и шрогой. Он шел, склонившись на бок, Держа в руке пятифунтовый хлеб, Завернутый во Владикавказскую газету И чуть полоча левую ногу Опять идти На этот раз Тифлис На этот раз по красивейшей в мире дороге И Политову отвечу Было все равно Он не смотрел по странам, как Остап Он решительно не замечал Те реки, которые начинал уже погромыхивать На дне долины И только сияющие под солнцем Ледяные вершины что-то смутно Ему напоминали Не то блеск бриллиантов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука. На первой почтовой станции «Балты» путники шли в сфере влияния Столовой горы. Ее плотный слоновый массив с прожилками снега шел за ними в верст 10. Кодигов обогнал сначала легковой автомобиль «Зак Автопромторга», через полчаса автобус, везший не менее 40 туристов и не больше 120 чемоданов. Лагитис кзбеку, гаркнула стаб до гонку машины. Поцелует её в левый лидик. После автомобилей долго ещё в горах пахло бензинным перегаром и разогретой резиной. Свонки брыча обгоняли путников Арбы горцов. На встречу из поворота выехал Фейтон. В Балте отстав выдал и полит Матвеевичу вершок колбасы и сам съел гшкадван. Я кормилец семьи, сказал он. Мне полагается усиленное питание. После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в тёмных отвесных скалах. Спиралью дороги завивалась кверху, и вечером к досанеро ощутились над станцией Ларс в 1000 м над уровнем моря. Переночевали в бедном духане без платы и даже получили по стакану молока. Прилесли хозяина и его гостей карточные бифокусы. Утро было так прилестно, что даже и полит Матвеевич, сбрызнутый горным воздухом, зажегал бодрее вчерашнего. За станцией Лара сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терика замкнулась тут узкими теснинами. Пейзаж становился всё мрачнее, а надписи на скалах многочисленнее. Там, где скалы так сдавили течение Терека, что пролет моста равен всего десяти сажениям, консессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьяловского ущелья, закричал, стараясь перебормотать грохот и стоны Терека. Великие люди! Обратите внимание, предводитель! Видите? Чуть повыше облако и несколько ниже орла надпись «Великие». Коля и Мика, июль 1914 год. Не забываю моё зрелище. Обратите внимание на художественность исполнения. Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской. Где вы сейчас, Коля и Мика? Задумцы и Политботвич. Где вы, Коля и Мика? И что вы теперь, Коля и Мика, делаете? Орешели, наверное, постарели.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 И жена ваша мика противная женщина, хотя она виновата меньше вашего. Когда вы чертили свою имя весело в скале, бих стояла внизу, на шоссе и глядела на вас влюблёнными глазами. Тогда ей казалось, что вы второй течорик. Тебя она знает, кто вы такой. Вы просто дурак. Да-да.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 И остав, недолго думая, сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей без детерика, запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. Иболит Батвеич сначала следил за подъемом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся расглядывать фундамент замка Тамары, сохранившийся на скале, похожей на лошадиный зуб. В это время в двух верстах от консессионеров со стороны теплица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 Его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкой и пошел дальше. Он шел, запутавшись в облаках, и бормотал. «Не корысти ради, а то к поболию пославшей мя жены». Эту же фразу он повторял, войдя в Дарьяльское ущелье. Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом бенцне. Ушел и расколол из глаз отца Фёдора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Фёдор узнал Горбянинова после страшной неудачи в Батуми, после того, как все надежды рухнули. Новая возможность облучить богатству повлияла на отца Фёдора необыкновенным образом. Он схватил за тощий кадык, и политым отвечает за точи кодыки, шимая пальцы, кричал охрипшим голосом: "Куда одевался, краюсь у тебя, да мой чашки!"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 «Дробясь о мрачной скалы, кипят и пенятся волы!» Великий испуг поразил сердце отца Федору. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но колени у него затряслись. «А, вот это кто?» – тоже люб будто закричал Остап. «Конкурирующая организация!» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и обмежал прочь. Весь его товарищ Бендер кричал земли, отдышавшийся и полит потвеч. Голову его держи! Остап заспистал из-за люлюков. Чу! кричал он, пускаясь в погоню. Битва при пирамидах или Бендер доходит. Куда же вы бежите, клиент? Могу вам предложить, хорошо, выпотрошенный стул. Отец Фёдор не выдержал муки преследований, полез на совершенно отвязную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенно известный только одним трусом в суд в пятках. Ноги сами отрывались от граниты и несли своего повелителя в вере. «У-у-у!» – кричал Остап снизу. «Держи его! Он улез с нашей препарации!» – заводнил Ипполит Матвеевич, подбегая к Остапу. «Стой!» – загребел Остап. «Стой! Тебе говорю!» Но это придало только новые силы и знемогшему было отцу Фёдору. Он взвился и в несколько скачков очутился саже на 10 выше самой высокой надписи. "Отдай главосу!" вызвало Стап. "Отдай главосу, дурак, я всё прощу". Отец Фёдор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Фёдором овладел тоскливый ужас. Он понял, что с лесть вниз ему никак не удастся. Скала обuskалась на шоссе перпендикулярно, и обоврата по смуски нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там беспонавался остап, а над ней ущелье поблёскивало золотое пенсне предводителя. "Я дам казачу!" закричал отец Фёдор. "Снимите меня!" В ответ грохотал Терек, и с замка Тамары несли страстные крики. Там жили совы. «Снимите меня!» – жалобный кричал отец Федор. Он видел все маневры консессионеров. Они бегали под скалой и, судя, по жестам мерзко сквернословили. Через час легшие на живот и...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 Царица прилетела к нему из своего замка и какетливо сказала: "Соседи мы будем". "Матушка", с чувством сказал отец Фёдор. "Не корысти ради, знаю, знаю", заметила царица. "А токмо волю пославшей тебя жены. Откуда ж вы знаете?" удивился отец Фёдор. "Да уж знаю, заходили бы соседи. В 66 поиграем. А Она заспиялась и улетела пушкая в ночное небо шутихи. На третий день отец Фёдор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. Птицы, птицы. Говорил он им звонким голосом: "Покайтесь в своих грехах публично". На четвёртый день его показывали уже снизу экскурсантам. Направо. Замук Tamar, говорили опыты проводники. А на левый живот человек стоит, о чём живёт и как туда попал, тоже неизвестно. И дикий же народ, удивлялись экскурсанты. Где эти гор? Шли облакам, над отцом Фёдором кружили орлы. Самый смелый из них украл статык любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся терек фунта полтора хлеба. Отец Фёдор погрозил орлу пальцем и лучезарно улыбаясь прочитал: "Птичка, больше я тебя не знаю ни заботы, ни труда, хлопотни его не смесай, долговечного Христа". Орёл покосился на отца Фёдора и кричал: "Кух ореку!" и улетел. Ах, орлуша-орлуша, большая ты стерва! Через 10 дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями из тела отца Федора. Когда его снимали, он хлопал руками и пел, лишенными приятностей голосом «Не будешь ты, царица и мира, подруга есть твоя моя!» И Шуровой Кавказ многократно повторил слова Михаила Юрьевича Лермонтова и музыку Рбинштейна. "Нехороши рабы", сказал отец Фёдор брандмейстеру. "А то какую чучушь освещенника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу". Голова 42. -я. Землетрясение. Как вы думаете, председатель спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони, чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухвёрстой высоте над уровнем моря? И политв отвечил молчал. Единственное занятие, которым он мог бы стискать себе жизненные средства, было нищенство. Но здесь, на горных спиралях и кардизах, просить было не у кого. Впрочем, и здесь существовало нищенство. Но нищенство совершенно особое, альпийское. Каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому автомобилю подбегали дети и исполняли передвижущиеся аудитории несколько панаурской лесгинки,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 Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лескинку и вознаграждали тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор. «Тавай беги!» ай издавались. Закричал от Шергитов. Смеющиеся пассажиры щедро воздаграждали его прыжки. Остап собрал дорожной пыли 30 копеек. Но тут сионские дети осыпали конторент камнем градом. Спасаясь от обстрела, у дикий скорм шагом направились ближе к аулу, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки. В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. Ночевали они в горских саклях,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 Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по кремнёвому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К Франции подкатили цугом три однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились. Из первой машины выпрыгнул персидской. За ним вышел суд и быт, расправляя запылённые волосы.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 Возвольте, позвольте, продолжал персидский, обладавший цепкой памятью репортёр. Мне на вас ли это в Москве, на Свердловской площади налетела извощ челошь? Как же, как же? И ещё по вашему меткому выражению, я якобы отделался лёгким испугом. А вы тут как, по художеству для счастья орудуете? Нет, я с экскурсионными целями. Пешком? Пешком? Специалисты утверждают, что путешествие по военно-грузинской дороге на автомобиле просто глупость Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда Вот мы, например, едем не так-то уж глупо Машинки, как видите, свои, подчеркиваю Свои, коллективные Прямое сообщение, Москва-Тифлис Бензин уходит на грош Удобство и быстрота Передвижение, мягкие рессоры Европа! Откуда у вас все это? Зависливо спросил Астам Сто тысяч выиграли?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 Нет, не, где нужен? Мне нужен? Нет, к сожалению, и художник также не нужен. В таком случае, дайте 10 рублей. Обдойте, сказал в персидский. Пусть добро, выдайте этому гражданину за мой счёт 3 рубля. Расписки не надо. Это лицо не подотчётное. А это крайне мало, заметила Стап. Но я принимаю. Я понимаю затруднительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли 100.000, то, вероятно, заняли бы мне целую пятёрку. «Но ведь вы выиграли всего-навсего 50 тысяч рублей, ноль-ноль копеек!» «Во всяком случае, благодарю!» Бендер учтиво снял шляпу. Персидский учтиво снял шляпку. Бендер преисполнен любезности, поклонился. Персидский ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. Персидский сел за руль, сделал ручкой. Но персидский уехал в прекрасном автомобиле, к сияющим далям, в обществе весёлых друзей. А великий комбинатор остался на пыльной дороге с дурацким компаньоном. Видали вы этот балеск? спросил Остап и полит Матвею. «Зак Автопромторг» или частое общество «Мотор» – деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге. «Я хотел было подойти к ней потанцевать». «Вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. Какой же это Зак Автопромторг?» «Эти люди, слышите, слышите, Киса, выиграли 50 тысяч рублей». Мы сами видели те кислоды, как они весёлы и сколько они накупили всякой механической дряни. Когда мы получим наши деньги, мы потратим их гораздо рациональнее, не правда ли? И друзья мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пасанаура. И Палит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу.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 Земо-Овчальскую гидроэлектростанцию. Секло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстробегучей куре. Здесь концессионеры цвели дружбу с крестьянином, который привез их на Орбе в Тифлис в 11 часам вечера. В тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы. Город неплох. — сказал Остап, выйдя на проспект Шота Ростовели. «Вы знаете, Киса?» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином шагов через десять, и достиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполит Ватвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» — шевел он быстро. «Это детская бубличная артель, московские баранки, гражданин Кислярский».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 Мороло чугуючи пуху, а за стою в бараночно-дублечном делике слярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повёз их в горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тбилис в 1000 хокдей медленно ползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звёздам. Ресторанные столы были расставлены на траве. Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка под счастливыми взглядами родителей по собственному почину танцевала между столиками лискенку. Прикажите что-нибудь подать, сталковывал бендер. По приказу опытвы кислярского были поданы вино, зелень и солёный грузинский сыр. И поесть чего-нибудь, сказала стам. «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять!» С отчаянием подумал Кислярский. «Опять начинается с моим учением. И почему я не поехал в Крым? И я же ясно хотел ехать в Крым. И Генриетта советовала». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул костапу свое услышливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, в двух словах. «Са нами следят уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». «У Кислярского посеребрили щеки». «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину». «М-м-м-м!» Город просидел и Палит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лескинку где-то вдалеке от Сиони. Он набивал рот сыром и зеленью. Он с удовольствием отрыгал винные поры, чтобы продлить наслаждение. Стап мекнул на него сердитым скалят. И Палит Матвеевич подавился зелёной луковкой. "Да", шепнул Стап. "Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам пробелом"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 Торжественно, сказал Остап, запивая Пахучий шашлык сладеньким Кипиане. Пятьсот рублей Могут спасти гиганты мысли Скажите, спросил Кислярский Жалобно, а двести рублей не могут Спасти гиганты мысли Остап не выдержал и Под столом восторженно пнул Ипполит Матвеевич ногой Я думаю, сказал Ипполит Матвеевич, что торг Здесь не уместен Он сейчас же получил пинок в ляжку Что означало «браво киса» Браво! Что значит школа? Кичлярский первый раз в жизни услышан голос киканты мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал остапу 500 рублей. Затем он уплатил по счёту и оставив друзей за столиком, утолился по причине головной боли. Чиз полчаса он отправил жене в Старгард телеграмму: "Еду твоему совету Крым всякий случай, готов корсинку".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 Воробьянинову в магазине готового платья Тифка операции Были куплены белый пикейный костюм И морская фуражка С золотым клеймом неизвестного яхт-клуба В этом одеянии Иболит Батвеевич походил на торгового Отбирал-любителя Стан его выпрямился Походка сделалась твердой Ах, говорил Бендер Высокий класс. Если б я был женщиной, то делал бы к такому мужественному красавцу, как вы, 8% скидки с обычной цены. Ах, ах! В таком виде мы можем вращаться. Вы умеете вращаться, киса. Товарищ Спендер צордил Воробьянинов. Так же будет со стулом. Нужно разузнать что с театром. Хо-хо, Возрасилостап танцуя со стулом в большом британском номере гостиницы Ориент. И учите меня шить. Я теперь жилой. У меня есть деньги, но я великадушен. Даю вам 20 рублей и 3 дня на разграбление город. Я, как шоров, грабти город, киса. Веселитесь. И от ста размахивая бёдрами запел в быстром темпе. Вечерний звон. Вечерний звон. Как и много дун наводит он. Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю, а деральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными видными яблоками, а на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко. Здравствуйте, сказал на восьмое утро Остап, которому с похмелью пришло в голову почитать Зарю Востока. Слушайте, вы пенчуга, что пишут в газетах умные людям? Слушайте, театральный хроника. Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тбилиси, выехал на гастроли в Ялту, Московский театр Калумба, театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве. Ага. Я вам говорил, сказал Воробьянинов. Что вы мне говорили? Окрылся состав. Однако он был смущён. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того, чтобы закончить курс погони за сокровищем в Тбилиси, теперь приходилось ещё перебрасываться на Крымский полуостров. А сам сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода Пестоль, который отходил из Батума на Одессу 7 сентября в 23:00 по московскому времени. В ночь с 12 на 13 сентября, когда Эстель не заходил в Анапу из-за шторма, повернул от Средизем моря и взял курс прямо на Ялту. И палил медвежью шку, плевавшему весь день и только теперь заснувшему, пристигся в Соно. Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего Старогородского дома и знал, что стоящее внизу толпа ждёт от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках. Пришел дворник Сихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал «Эх, труды его в котель! Разве не фокис дает?» В руках Емолита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок и из большой широкой раны посыпались и заскакали по цементу бриллианты. Они прыгали и стучали все громче. И под конец их стук стал невыносим и страшен. Иболит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор. Ялти подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Оправившись от морской болезни, предводитель красовался на носу возле колокола, украшенного литой славянской вязью. И веселая Ялта выстрелила вдоль берега свои крошечные ловчонки и рестораны поплохкинки. На пристани стояли экипажи с бархатными сидениями, под полотняными вырезанными тентами, автомобили и автобусы «Крым курса» и товарищество «Крымский шофер». Кирпичные девушки вращали развернутыми зонтиками и махают платками. Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде консессионеров и столпы встречающих и любопытствующих вынорнул гражданин в чусучевом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже... Остна. Охотник Чип, сколят великого комбинатора быстро распознал Чусучёвого гражданина. Подождите, Воробьянинов, крикнул Стап. И он бросился вперёд так быстро, что настиг Чусучёвого мужчину в десяти шагах от выхода. Стап моментально вернулся со 100 руб. Не даёт с польшу. Впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой. И действительно, Кислярский всей же час удрал на автомобиле в Севастополь. А тут другим классом домой в Старгоры. Весь день консессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и по минутно бегая в ванну под душ. Но вода лилась тёплая, как скверный чай. От жары не было спасения, казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечёт в море. В 8:00 сам вечера, проклиная все стули на свете, компаньоны напялили горячие штаблеты и пошли в театр.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 Канцелярии были удовлетворены, потому что их зал, совместный с тремя новыми пышными полукреслами рококо, был на месте. Забравшись в одну из лож, друзьятер и Ливо выжидали окончания невероятно затянувшегося спектакля. Публика наконец разошлась, и актёры побежали проохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов пайщиков концессионерного предприятия. Всё живое выбежало на улицу, подхлынувший наконец свежий дождь. Со мной кица скомандовала старт. В случае чего мы, не нашедшие выхода из театра провинцалы, они пробрались на сцену и цирка с спичками, но всё же, ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену. Великий комбинатор побежал в них по лестнице в водофорскую. "Идите сюда", крикнул он. Барабианнов размахивая руками, помчался на ей. «Видите?» — сказал Остап, разжигая спичку. Из мглы выступили угол гампсовского стула и сектор зонтика с надписью «Хочу». «Вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Сожигайте ги со спички, я его вскрою». И Остап полез в карман за инструментами. «Ну-с!» — сказал он, протягивая руку к стулу. «Еще одну спичку, предводитель». Вспыхнула спичка.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 Было 12 часов и 14 минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в 9 баллов, причинивший несчислимые бедствия всему полуострову, вырвался кровью из рук концессионеров. "Ах, Господи! Что это такое?" кричал и барит Матвеевич в ужасе, а сам был вне себя. Землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике. Шост Ай в обил Воробьянинов с улицы доносились крики, звон и топот. Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не завалила стеной. Скорей, скорей, дай руку, шляпа. И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый невредимый Камповский стул. И ставший собачий виски Балитваевич цеппился в него мёртвой хваткой. Да вожди баскагупцы. Горик до лона стап. Идиот ты паршивый, остановилась стап. Сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит. Скорее на воздух. Баскагупцы. Рвила безумивший болит подвеч. Ну вас к чёрту, пропадайте здесь с вашим стулом. А мне моя жизнь дорога как память. С этими словами Остап кинулся к двери, Ипполит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине переулка, земля точно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, в котором консессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса. «Ну, теперь давайте стул», — хладнокровно сказал Бендер. «Вам, я вижу, уже надоело его держать». «Лидом!» Взвискнул Ипполит Матвеевич. «Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул! Слышите?» «Это мой стон!» – закликотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшийся отовсюду. «В таком случае, получайте гонорар, старая калоша!» Я с тобой ударил Воробьянинова медной ладонью по шее. Вот эту же минуту по переулку промчался пожарная босс с факелами и при их трепетом свети и Борит Борисовичу увидел на лице Бендера такое страстное выражение, что он, наверное, пригорился и отдал стул. "Ну, теперь хорошо", сказал штаб, переводя дыхание. "Он подавлен, а сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в 50 баллов, стул должен быть сохранён. Поняли?" "Понял".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 Иван Вальид Бадвеевич, не выдержавший всех подрысейди ночи и утра, засмеялся с Кириллиным смешком, и последовавственно в селе от за этим раздался третий удар. Земля разверзлась и поглотила пощежённый первым толчком землетрясения и развороченный Люцби кампсовский стул, цветочки которого улыбались в зашедшему в облачной пыли солнцу. Иван Вальид Матвеевич стал на четвереньки, И обертив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушаю его, великий комбинатор схвалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловой щетиной подбородок Воробьянинова. Неболит Батвеев шыл без сознания. В конце концов, сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного. Теперь у нас осталось 100 шансов из 100.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 Глава 43. Сокровище. Дошливый день конца октября, и Болит Бодвеевич без пенджака в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Ивановпола. Иболит Бодвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Ликийе компилятор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для Желтоварищества. Исполнение добличек по трафарету оставил возложил на Воробьянино, а сам целые почти месяца времени приезда в Москву кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безословно таящего в себе бриллианты мадам Петуховой. Наморщен в лоб и болит Матвеевич, трафоретил железный дощечки. Заболгода бролядовы скачки, он растерял все свои привычки. Просыпаясь по утрам, не пел он уже своих бончуров и гудморгинов. Далеко в прошлом остался мороз дышилкой стакан, из которого пивал он молоко, будучи делопроизводителем в саксо уездного города Н.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 Лидал перед глазами из дурёнков, подрагивая коричневыми ляжками, переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич, и развёршившаяся земля пускала в глаза серный дым. Остап, пребывавший ежедневно с Аполитом Матвеевичем, не замечал в нём никакой перемены. Между тем и Полит Матвеевич переменился необыкновенно. Если бы он пришел сейчас в свой родной сакс Его, пожалуй, приняли бы за просителя И на приветствие ответили бы довольно небрежно И походка у Ипполита Матвеевича была уже не та И выражение глаз делалось дикое И отросший ус торчал уже не параллельно с земной поверхностью А почти перпендикулярно, как у пожилого кота Изменился Ипполит Матвеевич и внутренне Арачериф появились несвойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три безода постепенно воспитали в нём эти новые чувства. Чудесное спасение от тяжких лагерей Васюкинских любителей, первый дебют в подчасти нищенства у Педегорского цветника, наконец, землю тельсеяне, после которого и полит Матвеевич несколько повредился из-за тоюг к своему компаньону тайную ненависть. Последние время и Болдьевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап скроет стул сам и, забрався к Ровищу, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжёлую руку Остапа и непреклонный его характер. Ежедневно сидел у окна и, подчищая старой, зазубренной бритвой высохшей буквы, Иван Ильич Матвеевич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придёт, и он, бывший предводитель дворянства, умрёт от голодной смерти под мокрым московским забором. Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и весёлость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его. Галедори раздался топот, но кто-то грохнулся о несгораемый шкаф, и фанерная дверь распахнулась лёгкостью перевёрнутой ветром страницы. На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь салец, с водой, щёки его горели как яблочки. Он тяжело дышал. "Эвалють, Матвеевич", закричал он, "Слышите, и полит Матвеевич!" Воробьянинов удивился. Никогда ещё технический директор мне не называл его по имени и отчеству. И вдруг он понял. "А есть", знакнул он. "В том ты -то и дело, что есть. Ах, киса чёртова, да сраздери и кричи. Все слышно. Верно верно, могут услышать", зашептала стаб быстро. "Есть киса, есть, и если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же". «Он в клубе железнодорожников в новом клубе!» «Вчера было открытие!» «Как я нашел?» «Ха, чепуха!» «Необыкновенно трудная вещь!» «Гениальные комбинации!» «Блестяще приведенные до конца!» «Античные приключения!» «Одним словом, высокий класс!» Не ожидая, пока Ипполит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Боробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, всволнованно забрасывая друг друга вопросами, чайлись по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай. В её одежде как сапожник радостно болтала Стапка. "Кто так ходит, киса? Вам необходим крахмальное бельё, шёлковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное. Скажите, вы в самом деле были предводителем дворянства?" Стап стал суетлив, а раньше за ним этого не водилось. А радость их, что Сакрович может быть ещё сегодня ночью перейдёт в их руки, остав позволял себе глупые и весёлые выходки, толкал и полит матвееча, подскакивал к девушкам из ярмаковки и сулил им золотые горы. Показав председателю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гампсовский вид, хотя и таил в себе несметной ценности, Остап отодвинул арабянинов в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошёл к ещё незамазанному наземному окну и выдернул из креста задвижки обеих рам. Через это окошечко, сказал он, мы легко и нежно попадём в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, Тиса, третье окно от парадного подъезда. Друзья долго ещё бродили по клубу под видом представителей клуб Оном. и не могли надевиться прекрасным залом и комнатом. Клуб был невелик, но построен ладно. Консолянеры несколько раз заходили в шахматную комнату и с видимым интересом следили за развитием нескольких шахматных партий. "Если бы я играл в асьюках", сказал Остап, сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии. Энтузиазм не позволил бы. "А так и пойдём, старичок. У меня 25 рублей под кошельком". Мы должны выпить пива и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, председатель? Не беда. Завтра вы будете локать шампанское в неограниченном количестве. Едя из пивной на Севцу-Вражек, вендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего и политого Матвеевича за плечи и говорил с нежностью: "Вы чрезвычайно симпатичный стречок, киса". Но больше 10% я вам не дам, ей-богу не дам. Ну зачем вам? Зачем вам столько денег? Как зачряп, как зачряп. Кепятился и полит Матвеевич, отстал чистосердечно спьялся и приникал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии.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 «А, киса!» — развился Остап. «Соглашайтесь на три процента!» «Ей-богу, соглашайтесь! Другой бы согласился!» «Комнаты вам покупать не надо, благо Иванополо уехал в Тверь, а то все-таки ко мне поступайте в коммердинеры. Теплое местечко!» Увидев, что Ипполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, выдянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку и сказал... Ну, дорожище, готовьчик карманы. В клуб мы пойдём перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, за что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогушам, советую вам отдохнуть. Остап улёкся на трёх стульях, собранных в разных частях Москвы, и засыпая проговорил: "А до камеродинером величное жалованием харчим чаевые ну ну пошутил заседание продолжается лёд тронулся господа присяжные заседатели это были последние слова великого комбинатора он заснул беспечным сном глубоким освежающим и неотягощённым сновидениями Иванид Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаянья и злобы. Он опрыгала по облачным кочкам. Мокрые решётки особняков ширно блестели, газовые фонари, окружённые виночками в водяной пыли, тревожно светились. Беспреклонный орёл вытолкнул пьяного. Ян заорал, и Болит Матвеевич поморщился и твёрдо пошёл назад. У него было одно желание поскорее всё кончить. Он нашёл комнату, строго посмотрел на спящего стаба, протёр пенсну и взял с подоконника бритву. На его зазубренках видны были высохшие чешуйки масляной краски. Он положил бритву в карман, ещё раз прошёл мимо стаба, не глядя на него, но слыша его дыхание и ощутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно, как видно, все уже улеглись. Полончь ме коридора и Болит Матвеевич вдруг улыбнулся на изувительный шимообразом и почувствовал, что на его лбу задвиглась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся, он вспомнил вдруг, что в гимназии ученик Пыхтеев-Какуев умел шевелить ушами. Болит Матвеевич дошёл до лестницы и внимательно прислушался. А лестницы никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт, извозь чьи лошади, нарочито, громко и отчетливо, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа двадцать пять рублей и плоскогубца, надел на себя грязную адмиральскую фаражку и снова прислушался. Остап спал тихо, не сопя. Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно вдыхая И выдыхая воздух, здоровенная рука свисела к самому полу. Игнат Матвеевич, ощущая секундный удар и височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вательным полотенцем, отошёл к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись к глазами к комнатному расстоянию, повернул выключатель. Свет погас. Но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря. «Тем лучше!» – прошептал Ипполит Матвеевич. Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвы, изо всей силы косом садил всю лезвию сразу горло стапы, а сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, Какой производит кухонная раковина всасывающее статки воды. И Валиту Мадвеевичу удалось не запачкаться в крови. Вытирая пиджаком каменную стену, он прокрался к голубой двери, и на секунду снова посмотрел на Стапа. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. Уличный свет вспоплыл по чёрной луже, образовавшейся на полу.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 А чуть дивжиз на улице и Полит Матвеевич насупился и бормоча: "Бриллианты все мои, а вовсе не 6%". Пошёл на Каланчёвскую площадь. У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба и Полит Матвеечу становился. Эркальные окна нового здания жемчужды сияли в свете подступавшего утра. В шаром возлеке звучали глуховатые голоса. На небровом их паровозу Борит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор. Тихо ориентируясь в серых предрассветных салах клуба, и Борит Матвеевич проник в шахту до кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Иммануила Ласкера, подошёл к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался Кроссмейстер О. Бендер Спал вечным сном в розовом особняке На Сивцевом вражке Иболит Батвеевич сел на пол Обхватил стул своими шелестными ногами И с хладнокровием Дантиста стал выдергивать Из стула медные гвозди Не пропуская ни одного На шестьдесят втором гвозде Работа его кончилась Английская ситтица и рогожка Свобода лежали на обивке стула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 Лозам его открылись пружины. Прекрасные английские пружины и набивка, замечательная набивка до военного качества, какой теперь нигде не найдёшь. Но больше ничего в стуле не содержалось. Полит Матвеевич поначалу разворошил обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стулы из цепки, док и тупо повторяет: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 — повторял он, отойдя на квартал. — Этого не может быть! И он повернулся назад к лугу и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами. — Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть! Изредка он скрикивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Свалила все события ночи он тряс и дыми коспами. Бриллиантовое возбуждение оказалось слишком сильным средством. Он надряхлел в 5 минут. Ходят тут, ходят усяки. Услышал воробья где-то свой бухом. Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах. Сторож был очень старый, и, как видно, добрый. Хо-жу-те-ку-д, общительно говорил старик, которому надоела ночной одиночество. И вы тоже, товарищ, и то, товарищ, идейсуйтесь. Верно. Колуп у нас, можно сказать, необыкновенный. И Валик Вадич традальчески смотрел на румяного старика. "Да", сказал старик. "Необыкновенный этот клуб. А кого-то год их денег ту. А что же в нём такого необыкновенного?" Спросил и полит ботвечь, собираясь в мысли. Стречок радостно посмотрел на Воробьянинова. Вид до рассказа о бактаведном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять. "Ну и вот", начал старик. "Я тут сторожа хожу в десятый год. А такого случая не было. Эй, слушай, солдатик. Ну и вот, вон здесь постоянно клуб известен какой первого участковой службы тяги". Да и вои сторожил. Неходящий был клуб. Топили дрова, топили, и ничего не могли сделать. А товарищи красноделов ко мне подступают. Куда, мол, дрова у тебя идут? А я их разве что ем, эти дрова. Бился товарищ красноделов с колобом. Там всё растёт колод, духовому кружку помещения нету, и в театр играть одному члене, господа артисты мёрзли. Шесть лет кредит просеяли на новый клуб Да не знаю, что там выходило Дор-профсош кредит не утверждал Только весной товарищ Красильников Стул для сцены купил Стул хороший, мягкий Ипполит Батвеевич, налегая всем корпусом На сторожа, слушал Он был в полуобороге А старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды вскромоздился на этот стул, чтобы винтить электрическую лампочку, да и покатился. «Хе-хе-хе! С этого стула я сейчас скользну! Обшивка на нем порвалась! Я смотрю, из-под обшивочки стеколошкой зиплются и, и, и бусы белые на ниточки!» «Бусы?» – проговорил Иппалит Батвеевич. «Бусы!» — взвыстал старичок восхищенно. И смотрю, солдатик, дальше. А там коробочки разные. Я ни коробочки даже и не трогал. А пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. Так и к комиссии потом докладывал. Не трогал я и ни коробочек, и не трогал. И хорошо солдатик сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятанная буржуазией. — Где же драгоценность? — закричал предводитель. — Где, где? — передраздил старик. — Тут, солдатик, соображений надо иметь. Вот они. — Где? — Где? — Где? — Где? — Где? — Да вот они! — закричал румяный страж, радуясь произведенному эффекту. — Вот они! Очки протери! Колуп на них подстроили, солдатик! — Криш! — Вон он, колуп! Пора у отопление, шашки с часами, буфет, театр. Колошки не пускают. И болит Матвеевич, оледенел и не двигась, без труда водил глазами по карнизам. Так вот, оно где. Сокровище мадам Питюховой. Вот оно. Все тут Все 150 тысяч рублей Ноль-ноль копеек Как любил говорить Остап Сулейман Берта Мария Бенда Бриллианды превратились в плоские фасады из стёкла и железобетонные перекрытия прохлады гимнастической залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с сверкающей сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые биедные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а гермуар переуплотился в детский ясли, панорную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдный Сокровище осталось. Оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим лютям. И болит в отвещь потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня вредалса самое его сердце. И он закричал. Крик его был бешен, страстный и дик. Хрип простреленный на вылет волчиц вылетел на середину площади, могнулся под мост и, отталкиваемый ото всюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах. Или, как я эту осеннюю утро скатилась с мокрых крыш на улицы Москвы. Город ввиннул свой будничный свой поход. Конец. 1927-1928 годы. Москва. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Читал Джахангир Абдуллаев. 22 января 2021 года.